Я сидел на диване и разглядывал подаренный Линой револьвер, обсуждая с ти то, что будем предпринимать. Он сидел на кресле напротив меня и пересчитывал, сколько колб с неоном у нас осталось. «Дос нам хватит на несколько дней, а после этого я не знаю, где их искать», — сказал друг. «Есть идеи?» «Я знаю некоторых, кому мы поставляли неон. Думаю, если мы наведаемся к ним, то сможем что-нибудь раздобыть». «А мы сможем украсть его у Этаса?» «Вряд ли», — ответил я. «Он может запросто переместить все запасы в другое место, о котором мы не знаем». «В таком случае у нас нет и шанса достать его самого вместе с пауками, потому что он в силах предсказывать любые наши действия». «Пауков он прятать не будет, учитывая то, что угрожал нам расправой. Вот по части его самого я сомневаюсь. Но это, по всей видимости, тебя не остановит». «Конечно нет», — ответил Ти-Джей. «Сам посуди. Нам нет смысла прятаться. Мы либо будем охотниками, либо окажемся теми, на кого будут охотиться». «Все равно не понимаю», — опустил я голову. «Мы ведь можем уехать туда, где никто не сможет нас достать. Зачем на них нападать?» «Иля», — наклонившись, обратился он ко мне, чтобы посмотреть мне в глаза, — «чего ты хочешь больше всего на свете?» «Я... я не знаю. Наверное, просто изменить свою жизнь». «Чтобы ее поменять, тебе необходимо стать свободным. Как нам добиться свободы?» «Я понял, к чему ты клонишь», — отрезал я. «Если сбежать, они нас найдут. Если оставить их в живых, они нас найдут. Пауки знают наши слабости, знают, как нас одолеть». Мы сражались друг с другом, у них есть опыт. Хоть мы сразу и не найдем Этоса, но если мы победим его пауков, ему будет сложнее нас достать. Я уверен, когда мы убьем одних, он найдет на замену им других. Ты думаешь, новые пауки будут обладать такими же практическими знаниями, как старые? Нет. Даже если рассказать им о наших слабостях, это не поможет им при с нами, потому что у них нет опыта в реальном бою. И кто знает, сколько времени уйдет на подготовку новых людей. За это время мы станем намного сильнее. Может, ты прав вздохнул я. «Мне надоело вечно сидеть у него на цепи, чтобы он каждый раз помыкал мной, как ему только вздумается. Я хочу свободы. А ты разве не хочешь?» «Хочу», согласился я. «Так вот, я готов ради этого на все. Если ты поддержишь меня, я буду действительно прикрывать тебя, по-настоящему». Я встал с дивана и подошел к окну. Взял пачку сигарет и зажег одну. ти -джей подошел ко мне и протянул руку, чтобы я угостил его. Мы стояли у окна и молча курили. Я пытался взвесить все сказанное им и принять для себя непростое решение. «Неужели ты не сожалеешь о своем выборе?» – спросил я, выдыхая дым. «Они ведь и твои друзья тоже?» «Иля, меня избили до полусмерти, когда приняли в клан, а после держали на цепи в клетке, как собаку, отмывая грязь с моего тела из шланга». «Я тоже мыл тебя из шланга. Что-то не вижу твоего стремления меня замочить». «Просто ты относился ко мне не так, как остальные». Я не хотел копаться в его чувствах по отношению ко мне, поэтому просто пожал плечами в ответ. Докурив сигарету, я потушил бычок о пепельницу и решил сказать своему другу о своем решении. Ладно, я согласен. Какой план? Он улыбнулся и тоже потушил бычок. Для начала запасаемся неоном. Мне нужно, чтобы ты назвал тех, кто его покупал. Я полечу в метро и выловлю всех, кого только смогу найти. Да, нескольких я знаю. Заберем все оставшееся оружие из заброшенных складов этаса. Нам понадобится много пушек. «Ты помнишь, где эти склады?» «А то», — подмигнул Ти-Джей. «Зачем нам много оружия? Разве наших сил будет недостаточно? Ты же и без Неона способен в одиночку победить всю нашу банду, включая меня». «Во-первых, я хочу пострелять». «Во-вторых, ты думаешь, они не будут готовы к нашей атаке?» Это сто процентов предупредит их». «Нужно сэкономить наши силы, воспользоваться всей огневой мощью, которую у нас только будет, чтобы изрядно потрепать их, а после уже напасть самим». «В целом, логично», — почесал подбородок я. «Что дальше?» Ничего. Соберем снаряжение и полетим к ним. А на чем полетим-то? Не на тебе же. Вот тут я не подумал, со стыдом почесал затылок он. Сколько у тебя осталось денег? Я забрал весь налик, что у меня лежал дома, там около пяти тысяч рад. Довольно скромно, нахмурил бровь я. У меня самого тысяч двадцать, думаю, найдется. А зачем? спросил Ти Джей. Арендуем Airship. Серьезно? Ну да, почему бы и нет? пожал плечами я. «Сколько времени у нас есть на подготовку?» «Я думаю, за несколько дней управимся». «Хорошо. Тогда найди себе, куда записать, потому что я тебе продиктую сейчас имена и адреса всех покупателей ЭТОСа, каких знаю».